апельсины. От зари до зари лишь зажгут фонари, вереницы студентов шатаются. Мы были молоды, и горе ещё не коснулось нас. Весной, после долгой московской зимы, мы любили пошататься в предместье их Москвы. Пойдёмте в Петровское и Разумовское, предложил Антон Павлович Чехов. Брат его Николай художник, Уговаривал идти в Остангина. Там панен лук и пруд, будем купаться. — Нет, купаться рано, — сказал Антон Павлович. — Только 5 мая. Я не позволю. Я доктор. Никого еще не лечил, покуда. И кто будет лечиться у меня, тоже не знаю. Но все-таки врач, и купаться запрещаю. — Да, я врач. Диплом повешу в рамке на стену и буду брать за визит. Раньше не думал об этом. А забавно, как это в руку при прощании незаметно сунут свёрнутую бумажку. Буду брать и опускать в глаза, или лучше глядеть нахально. Посмотрю, что, дали, и положу в жилетный карман. Это развязно. Вот так, показал Антон Павлович. А покуда что, немного денег есть. Пойдём, Исаак обратился он к Левитану. Сбегаем в лавочку и купим на дорогу чего-нибудь поесть. У Чехова мы всегда встречали много незнакомых нам людей. Студентов, сверстников его, рецензентов, журналистов. В это время он писал под псевдонимом Чеханте. На сей раз в его комнатке в гостинице «Восточные номера» был особый человек. Небольшого роста, белобрысый, лицо в веснушках, рот дудочкой, светлые усики и сердитые брови. Серые глаза глядели остро, Сразу было видно, что этот человек серьёзный. Говорил он резко и очень строго. И смешливости, какая была в нас, не было и следа. Он говорил, обращаясь к брату Чехова: "Медицина не наука, фикция. Никакой уважающий себя человек не возьмёт этой профессии". Я это осознал и выбрал филологический факультет. Он сдвинул брови и вытянул губы в трубочку. Какой ещё дикий, подумал я. Антон Палч и Левитан вернулись, положили покупку на стол. Ну, собирайся, Николай, сказал Антон Палч. Давай вот эту корзинку. Антоша, послушай, новичков уверяет, что медицина ерунда, фикция. А ты теперь лекарь, плут и мошенник, говорил брат Антона Палча, завёртывая в бумагу печёные яйца. Да-да, верно, всё верно, ответил Антон Палч. Половина кладбищ жертв докторов, сказал новичков и двинул бровки. Антон Павлович засмеялся. Я один сколько народу уморю. Вы замечательный человек, новичков. Вам надо бы юридический факультет. Вы судья праведный, ну, идём. Мы вышли. Как хорошо на улице. Трахтят колёса по сухим мостовым. Солнце светит радостью, синие тени отделяют заборы деревья, и деревья, резко ложатся на землю. Какой контраст! Солнце, весна, воздух и накуренная комната помиров. Идём мы навстречу процессии похорон. Шагают понурые люди, жена наклонив голову у самого гроба. Потом кареты, извозчики с родными знакомыми. Весной лучше жениться. «Как вы думаете?» — обратился Антон Павлович к Новичкову, но тот ничего не ответил. Сады за заборами бузина зеленая и яркая, Тверская и Ямская, лавки, магазины, церкви, а вот и трухмальные ворота. «Читайте», — сказал Николай Чехов. «Что написано?» «Нашествие галлов и с ними двунадесяти языков». «Вот они здесь когда-то были, чувствовали». Изящные киросиры, гусары, гвардии, французы, испанцы, итальянцы, саксонцы, поляки, Далматийцы, манегаски, мамилюки и сам Наполеон. Когда он увидел впервые самовар здесь, в Москве, то и брат Николай пропел, что за страшная машина, усмехнувшись, молвил Галл. Это русская утеха, это русский самовар. Правда, мне надо быть поэтом. «Как я стихом-то владею!» Вдруг и новый наш знакомый Новичков открыл ротик и с серьезной миной запел тенарком. И всегда вперед стремился ты, идейный человек, сеять правду не скупился, презирая жалкий век. Мы остановились и глядели на Новичкова. «Что будет дальше?» Но он презрительно замолчал. Антон Павлович, севший на край канавы, На травку вынул из кармана маленькую книгу и что-то быстро записал. Мы шли сухой дорогой в шоссе. Справа прятались и выглядывали из пуховых весенних садов деревянные дачи. Были в садах вишневые в цвету деревья, яблони, акации и желтоватые пушные тополя. На всем блестело солнце. Домики были, как детские игрушки. Весело раскрашены, ставни закрыты. Москвичи ещё не переезжали в них. Слева протянулось большое поле Ходынское. Мы подходили к Петровскому дворцу. Я любовался архитектурой. Такие формы бывают на старых фарфоровых вазах, где пейзаж и всё дышит радостью, обещанием чего-то восхитительного, фантастического. о своём впечатлении я сказал Антону Павлочу. "Да", ответил он. "Вся жизнь должна быть красивой, но у красоты, пожалуй, больше врагов, чем даже было у Наполеона. Защиты красоты ведь нет". Дворец стоял на кругу ровной площадки. Вперёдь шло петербургское шоссе, по кругу прислонённые к большим серебристым тополям Стояли длинные скамьи, выкрашенные в яркий зеленый цвет. На одну из них мы сели. Все были голодны и занялись едой. К нам подошел разносчик, снял с головы лоток, поставил рядом на скамейку и пропел. «Пельсины хорошие!» Антон Павлович спросил. «Сколько молодец за все возьмешь?» Разносчик сосчитал апельсины. «Два сорок». Ну ладно, я дам тебе 3 рубля, только посиди часок тут. Я поторгую. Я раньше торговал, лавочником был. Тоже хочется не забыть это дело. Разносчик посмотрел хитро. Ваше дело. Пожалуйте. Он взял трёхрублёвую бумажку, положил в большой кошелёк, который спрятал за глинище сапога, сел рядом и добавил: "Чего вы думают?" Подошли две женщины с серьёзными скромными лицами. И с ними старик в военной фуражке. Он взял опельсин в руки и спросил: "Почём?" "10 копеек", ответил Чехов. Старик посмотрел на разносчика и на Чехова. "Кто торгует-то?" "Я всё равнос", сказал Чехов. "Мы с роднис. 15 копеек пара". "Хотите?" сухо предложил старик. "Пожалуйтесь", согласился Антон Павлович. Ну и торговля, сказал разносчик. Это всякий торговать может. Подошёл какой-то франт изнурённого вида. На руках его были светлые лайковые перчатки. Спросил, почём апельсины. Если один, то 10 копеек, если десяток, то рубль 50. То есть как же это? недоумевал франт. Считать не выучились ещё. Взял апельсин и ушёл. Какая-то молоденькая барышня спросила, сколько стоит десяток. — Рубль, — ответил Чехов. — Дорого. А полтинник хотите? — Пожалуйте, — ответил Чехов. — Ешь запрашивают, — барышня выбирала апельсины и клала сама в мешок. — Может быть, кислые они у вас? — Кисловатые, — сказал Чехов. Она посмотрела на него и выложила все апельсины по одному обратно. — Попробуйте один, денег не надо. Она облупила апельсин и съела. — Кисловатые. Скоза лобашни и ушла. Ну и торговля, возмущался разносчик. Хотите 40 копеек за десяток, вернувшись, предложила барышня. Хорошо, с пожел бы ответил Чехов, только без кожи. Ты с кого же это без кожи? Кожей отдельно торгуемся. Барышня глядела удивлённо. Кто же кожу покупает? Иностранцы, а не кожу едят. Барышня рассмеялась. «Хорошо, давайте без кожи, но это так странно, я в первый раз слышу». Чехов уступил апельсины с кожей. «Ну, торговля! Торговать-то надо орешек в голове иметь. А это что? Отец тебя мало знать бил. Это кто товар отдавать дарма? Э, дурацкое дело нехитрое. А ли деньги краденые?» Разносчик рассердился. «Десяток остался». Это берём себе в дорогу, а вот питок бери себе, сказал ему Чехов. Мы пошли дорогой на Петровско-Рзумовское, но проя я немного услышали сзади свистки. Оглянулись и увидели бежавших в нашу сторону двух городовых-разносчика. Мы остановились. Разносчик показывал на нас городовым и кричал: "Эти самые студенты!" Подбежали полицейские. Пожалуйте в участок. «Зачем в участок взъерошился новичков?» «Нече, пожалуйте! Его на апельсины все съели! Там разберут!» Чехов смотрел на разносчика. Левитан возбужденно повторял. «Ах, как подло, как подло! Нас повели, как полагается, как арестантов, сзади и спереди по городовому. Они поглядывали на нас серыми глазами, похожими на пуговицы». Видно было, что им нравилось то, что поймали студентов и ведут их на суп праведный. У самой Петровской заставы ввели нас во двор и приказали подняться на крольцо грязного одноэтажного кирпичного дома с обвалившейся штукатуркой. Мы вошли в комнату, где пахло завклостью и сыростью. Комната разделялась деревянной решеткой желтого цвета. За решеткой был человек в котелке, с русой бородкой и румянцем во всю щеку. Увидев нас, он громко завопил. «Книжники! Фарисей! Попались, голубчики! Папиросу немедленно, потомственному, почетному!» Нас повели в другую, большую комнату участка, где справа за столом сидел писарь. Мы присели на лавке. В тишине комнаты было слышно, как перо писаря скрипело. полные печали с заплаканными глазами, плохо одетая женщина, наклонясь шёпотом говорила писарю: "Андрей, а может и не Андрей, кто знает. А её Канорейкой звали. А кто шурк параход?" Вдруг быстро отворилась дверь справа, и вошёл высокого роста пристав в короткой венгерке со светлыми пугрицами. Кудрявые волосы Ухорски причёсанные на пробор, кольцами закрученные усы. Карие глаза квартального улыбались. Севши за стол, покрытый синим сукном, он посмотрел на нас. Сложил руки вместе, опять посмотрел и сказал: "Ну, которая?" Коршинов, городской, выскочил вперёд и стал докладывать. "Вот эти студенты у его", он пальцем указал назад, не глядя. У разносчика все апельсины поели, а деньги не платят. Сколько у тебя апельсинов съели, спросил пристав. Так что очень на много в вашем огороде. Сколько? Так что более 100. Много заметил пристав. Как же ты, Ярославец, парень не дурак, дал съесть сотню апельсинов четверым без денег. Признаться, в вашем огороде я маленько отлучился по нужде. «Варшинов!» — крикнул пристав. Городовой выскочил к столу. «Где он стоял?» — спросил пристав. «На кругу, ваше благородие!» «Ты что же это, братец, на кругу? Там дворец, а бегаешь по малости?» «Невежа!» И, обратясь к нам, сказал. «Прошу подойдите. Документы при вас?» У Левитана была бумага на право писать с натуры от московского губернатора. князю Долгоруково у меня тоже. Чехов дал карточку журналиста. Брат Чехова не имел ничего, а Новичков как-то ушёл раньше. Пристав перелистал документы и обратился ко мне. Вы, значит, художники будете. И глядя на карточку Чехова, Чех он те, заз, читал. Скажите, как же это? Трудно верить, чтобы по 25 апельсинов съесть. Даже очень трудно. Да ничто у меня сшито, ну может и меньше, говорил разнощик. Садитесь, предложил пристав. Он с улыбкой обратился к Чехову. Скажите мне, в чём здесь дело? Чехов коротко рассказал эпизод с апельсинами. Квартирный приставны посмотрел на него и переведя глаза на разнощика, сказал: Послушай, молодец. Ты говоришь, апельсины поели они без тебя? А знаешь ли они, вот эти люди, теперь должны за это в тюрьму идти. А тебе все равно не жаль их. — Чего ж, это не что дело так торговать-то. — Я чего, ничего. Пусть чай на чай дадут. Не что это торговля. Пристав полез в карман. Я вынул полтинник и хотел дать разносчику. — Нельзя, — сказал Пристав, и, протянув разносчику, какую-то мелочь крикнул. — Ну, пшалван! тот выскочил. Ах, ну и плот, а не дурак. И обратясь к нам, пристав показал на дверь справа. Зайдёмте закусить. Коршунов подбодри самоварчик. В это время раздался крик в соседней комнате, где сидел человек за решёткой. Матрёон Габриэлда, кто дал денег на обзаведение? Я отдал. Кто тут? Я потомственный, почётный ходя в квартиру Пристова, Антон Павлович спросил его: "Кто этот человек с решёткой?" "Рагошкин, старообрядец. Он запойный. Трезвый когда хороший человек, а запьёт на месяц. Беда, кура лесит. Вы думаете, я его сажаю? Нет, сам идёт. Сажай меня, говорит Алексей Петрович, в клетку яко зверя. Я говорит: "Дошёл до пустыни Вифлеемской. Любит меня" трое суток, один раз сол пьет, не спит. Но потом ничего, здоров опять. Полгода не пьет ничего и не курит. Это вы все замечаете, господин Чахантеп, все напишите. Комната приставов была с низеньким потолком, окна выходили в сад. На подоконниках стояли длинные ящики с землей, на которые взошел посев какой-то зеленой травки. Все было неряшливо. Грязная салфетка на комоде с зеркалом, И фарфоровая собачка перед ней, в углу мывальник на стене, ковёр, на котором висели две скрещенные сабли и тахта внизу. Пыльно коврах, большое кресло и венские стулья. Всё говорило о жизни их властятском. У круглого стола пристав и городовой хлопотали и ставили закуску. Пристав налил в рюмки водки и сказал Чехову: "Вы ко мне захаживаете. Вам тут есть что увидеть?" Такие ли апельсины бывают? На днях один богатый человек покойника купил и как ловко всех провёл. Вышло так, что себя похоронил, чтобы от жены отделаться. Заела его. Но та нашла. Так он в Турцию уехал. "Что это за красавица?" спросил Антон Павлович, показывая на портрет красивой женщины в круглой раме, висевший на стене. "Это — Это владычица моя, моя жена. Пристав клал пирог с капустой к нам на тарелки и часто наливал рюмки с березовкой. — Отличная настойка, — говорил он. — Коршуна в почку собирал. — Да-с. — Владычица моя, подлинно красавец. Я ведь кавалерист-сумец. У меня есть сын. И вот позвал я к сыну репетитор, а он у меня ее и украл. Пристав указал на портрет. Вот, ты разбил семью. Слышал, что где-то он теперь философию права читает. Он помолчал. Хорошенькое право для молодого человека отнять женщину вдвое старше и разбить жизнь. Что вы скажете, господин Чеханте? Наливая рюмку с берёзовой, спросил пристав, обратясь к Антону Павлочу. А на гитаре он не играл? Нет, не играл. Ну вот и я не знаю, ответил Чехов. А что это они так легко отнимаются?